Глава 43. И вот, наконец, настал этот день. День празднования моего вошествия на престол. Деревянный амфитеатр, первый из комплексов, в который также должны были войти термы и гимназии, стоял построенным и должен был открыться великолепными зрелищами. Рим готовился к этому событию несколько дней. Толпы людей с полуночи ожидали, когда же наступит утро 13 октября. И я не спал всю ночь. Событие для меня было священным. Я запомнил каждое мгновение долгого дня, который предшествовал ему. Три года изменили меня кардинально. Теперь я был императором по сути, а не по имени И, вне зависимости от одежды, туники или тоги. Даже голый, без всяких одежд, я император. Сегодня я надену пурпурный плащ из тех, что носили триумвиры корону в виде солнечных лучей, подобную короне Аполлона, и взойду на колесницу. Да, на арене амфитеатра, перед толпами людей, я появлюсь на колеснице. Солнце взошло в прекрасный день. Спасибо тебе, Аполлон. Трибуны были забиты до отказа, а люди все пребывали. Их лицам не было числа, как не счесть звезд в небе. Те, кому не хватило места в амфитеатре, толпились снаружи. Я ехал через людское море, а подданные, размахивая ветками и флагами, кричали «Нерон! Нерон!» «Почему бы не вознаградить их? Разве Аполлон не посылает свои лучи всем и каждому?» Я достал из кошеля горсть жетонов и бросил в толпу. Люди кинулись их собирать. «Призы получите в управлении амфитеатром!» — громко сказал я. «Благословен император!» — кричали они в ответ. Жаль, я не смогу увидеть их лица, когда они будут обменивать свои жетоны, ведь среди призов золото, драгоценные камни и даже дома. Выехав на арену синим навесом в россыпях звезд, я под приветственные крики публики сделал круг и остановил лошадей. Герольд продудел в длинную прямую трубу и провозгласил начало празднества в честь богов, даровавших людям Рима императора Нерона». Они благословили нас и были к нам добры, за то, что мы безмерно им благодарны. На огромной арене мои слова не могли долететь до каждого, но я все равно, набрав в грудь побольше воздуха, закричал. Это меня они благословили, и я благодарен. Они даровали мне возможность править таким народом. С этими словами я, снова делая круг на колеснице, разбрасывал жетоны, пока мой кошель не опустел. «Прошу об одном. Прежде чем идти за призами, дождитесь окончания игр. Такое зрелище нельзя пропустить». Игры начались с охоты на диких животных, людей против зверей. Для празднества со всей империи свезли леопардов, страусов, львов и медведей. Были и менее экзотичные олени и газели. За охотой шли бои между животными, быки против слонов, носороги против крокодилов, медведи против львов. После гладиаторские бои, причем в боях участвовали 12 типов гладиаторов. Только на моем празднестве, в отличие от других игр, никто не должен был умереть. Были и новшества, среди них вооруженные двумя мечами Димахеры и Лаквиарии с лассо. Конечно, не обошлось без привычных для публики мурмелонов, ритиариев и фракийцев. И под конец мой фаворит – новое зрелище. Мифические картины, воссозданные в мельчайших деталях от костюмов до декораций. Среди них появились Геркулес в горящих одеждах, под рубахой на нем был огнестойкий жилет. И Орфей с Эвредикой, наступившей на ядовитую змею. У нас она не могла никого ужалить. Наблюдая за живыми картинами, я вдруг подумал, что перевоплотиться в мифического героя можно, лишь обретя абсолютную свободу, хотя бы на время представления. Когда Икар надевает крылья, актер, изображающий его, исчезает хотя бы на одно мгновение. Актер превращается в Геркулеса и в какой-то момент перестает быть собой. Этот переход пьянит сильнее вина. Всего один шаг, и грезы становятся явью, обретают плоть и кровь. Я им завидовал. Празднества завершились. Рим притих, предчувствуя зиму. Погода словно ждала окончания игр, и только после них накрыла нас холодом. И снова спасибо тебе, Аполлон. Листья облетались деревьев и кружили в воздухе маленькими вихрями. Темные облака гонялись друг за другом по небу, с шипением насвистывал ветер. Встреча с матерью не давала мне покоя. После эпизода с Британником я оставил ее в прошлом, как будто она умерла вместе с ним. А она была живее всех живых, моя мать. Но у меня был и отец, пусть я его и не помнил. Усыновление Клавдия не отменяло того факта, что у меня был родной отец. Я решил посетить его могилу. Мне было стыдно, что я не сделал этого раньше, ведь если он не существовал для матери, это не означало, что его вообще никогда не было. Гробница Домицеев располагалась на окраине города в садах на холме Пинчо. Поездка была долгой, по Фламиниевой дороге, мимо алтаря мира и солнечных часов, мимо мавзолея. Наконец я оказался у подножия холма, где густо росли платаны и кипарисы. Красивейшее место даже в холодный осенний день. Гробница из белого мрамора на вершине холма была окружена балюстрадой. Я вошел внутрь. Кроме надгробной плиты моего отца, там было еще несколько. Плита с именем моего прапрадеда-консула Луция. Моего прадеда, еще одного гнея, и тоже консула, который служил Антонию, но переметнулся к Августу. И моего деда Луция. На плите деда, помимо должности консула, значилось, что в юности он был прославленным крестничем. Читая список его побед на ипподроме, я улыбнулся с мыслью «Да». «Это во мне от тебя». Потом я стоял перед надгробной плитой отца и силился хоть что-то о нем вспомнить, хотя бы звук его голоса. Все напрасно. Он был потерян для меня. На моей стороне остались только фантазия и завещание. Все жены тоже покоились тут. На их плитах были начертаны имена и даты жизни. «Даю слово я издам указ, обязывающий чтить твой день рождения», — пообещал я отцу. И Сенат его одобрит. Можешь даже не сомневаться. Это был мой сыновий долг, и никто не мог помешать мне его исполнить.